процессуальные акты стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств завершает стадию возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств определение или постановление суда а об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела. Б. об отклонении заключения прокурора. Помимо названных, суд, рассмотрев дело, может принять решение об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче дела для производства нового судебного разбирательства, после вынесения которого уголовный процесс не завершается.